часть 54. Все человек с усмешкой, но значительно сказал Калина, указывая лежащему на лавке Михаилу на хозяина. Здравствуй, Нифонт, сипло сказал Михаил, костистой спине склонившегося над столом хозяин. Спасибо за приют. Здрав будь, нясь, не дрогнув прогудела спина. Бога благодари. Михаил был слаб, не поднимался. Он лежал и грелся у печи. Первой настоящей печи Перми Великой. Поставленная на печи из могучих плах, она была сложена из кирпича, битого здесь же на колве. Кирпич получился плох, сыпался песком, и печь сложилась неказисто, кособока, да еще и лопнула от жара. Но все же это была первая настоящая печь, а не чувал. Неугомонный Калина редко бывал дома. Все бродил по лесу, охотился или гостевал, то здесь, то там. Михаил подолгу оставался с Нифотом с глазу на глаз. Нифон всегда молчал и всегда чем-то занимался. Щепил лучину, резал доски, ложки, прялки или другую утварь, шил сбру и точил серпы и косы, латал обувь и одежду, топил печь. Варил еду. Казалось, что дом его полон народу, коли уж столько забот и трудов. А не было никого. Нейфанд жил среди призраков своей семьи и хозяйства, как и сам Михаил недавно еще жил в призраке своей крепости. Михаил лежал, полураздавленный слабостью, почти беспомощный, И разговор для него был единственной передышкой от болезни. Нифонт как-то раз негромко окликнул он. «А для чего тебе все это? Дом, хозяйство, поле? Ты же один!» «Женюсь», — сухо ответил Нифонт. «Когда?» «После первого хлеба». Михаил не понял, что хотел сказать этим Нифонт. Да и тревожило его в Нифанте не тайна будущего, а тайна прошлого. «Нифонт, а ты богат?» Нифонт долго думал, размеренно стругая бандарную планку. «На паперт не пойду», — веско ответил он. «А откуда твое богатство?» «А по что тебе знать?» — пробурчал Нифонт. «Татим был». «Грешил». Спокойно согласился Нифонт. «А людей губил?» «Было!» Михаилу все показалось ясным. Он уже знал немало подобных судеб. Холопы жгли бар, бежали на камень, дорогой промышляя грабежом, и здесь, добравшись до воли, возвращались к своему делу. Правда, в основном это был ремесленный и промысловый люд. «Если появлялись пахотники...» что год-два, поковыряв тощую каменистую пермскую землю, они бросали борозду и уходили на варницы Соликамска. Единственное, чем вроде бы отличался от них Нифонт, то, с каким уверенным размахом он собирался крестьянствовать. Сразу и усадьбой, и целое поле, а не землянка, полоска, взятой на время земли, и старый олень под соху. Впрочем, Нифонт, возможно, был просто дурак. Через несколько дней Нифонт купил коня. Лежа на лавке, Михаил слышал сквозь стены пустой избы, как Нифонт завел животину в стойло. Конь брякал копытами по ощетом и настилу, пока Нифонт примерял на него сбрую. Потому как Нифонт гудел в бороду, Михаил понял, что мужик доволен, но в горницу Нифонт вернулся такой же, мрачный и молчаливый. А вечером к нему пришли пермики, Михаил дремал и не слышал, как они тихо вошли в дом. Когда он приподнялся на своем лежаке, пермяки уже сидели у дверей на лавке. Это были сплошь старики. Нифон не предложил им снять тулупы, не дал даже веника обмести с обуви снег. Насупленный, он грозно стоял в углу под единственным образком, тяжело опустив руки с набрягшими жилами. «Ты, Ленифанд, купил пели на поле. «По-русски?» — спросил один из стариков. «Я купил». «Зачем?» «Пахать». Старики даже не шелохнулись, но Михаил почувствовал, какое их охватило смятение. Поле это нечестно досталось монастырю. Наш князь Танек, пьяный, отдал его вашему князю Ермолаю Забыв о своих предках А Ермолай продал епископу Питериму. От Питерима оно перешло Ионе А Иона подарил его монахам «Но я-то купил его честно, — упрямо возразил Нифонт «И ты купил его нечестно, — тихо и виновато возразил старик «Ты отдал за него сокровище Вакуля и задавал озера. «Коли ты это знаешь, — Ты знаешь, как я их добыл, — зло ответил Нифон. Не будем об этом, — мягко предложил старик. Наши боги не любят, когда отнимают их богатство. Но богатство, отнятые и возвращенные, они не ценят. Если ты сумел взять, это твое. Значит, и поле мое. Нет, поле наше. Это пели на поле. Кто бы кому его не дарил и не продавал, все равно наше поле. Верни его нам. Не верну. Его нельзя пахать. Ты умрешь. Посмотрим. Нифонт, давай поладим миром. Хочешь, мы обменяем тебе это поле на другое? Нифонт презрительно посмотрел на Пермяков и усмехнулся. «Все, что у вас есть, у вас могут хоть завтра отнять. Если я возьму поле у вас, то и у меня его отнимут. А у монастыря никто ничего не отнимет. И пелено поле останется моим по сделке». Старики молчали, как идолы, глядя в пустоту. Им горько и обидно было слышать такие жестокие слова от пришлого русского мужика. Но, видимо, дело о пеленном поле оказалось выше гордости. «Тогда давай, Нифонт, давай, мы дадим тебе столько же золота, сколько ты заплатил за поле. Купи себе новое, а пелено верни нам!» Нифонт покачал головой. «Дионисий не дурак. Другие хорошие поля монастырь продавать не будет. Мало у вас доброй земли. Он мог продать только пелена «И продал!» Старики снова молчали, размышляя. «Есть ли еще способ вернуть нам это поле? Скажи, мы сделаем по твоему слову». «Нету. Простите, отцы». «Нифонт, мы хотели решить дело миром. Ты сам отрекся. Пели на поле, не должно быть и не будет распахано. На нем не вырастет твой хлеб». Ты навлекаешь на себя беду. Вы мне грозите? Тебе грозит судьба. А я ничего не боюсь. Тихо ответил Нифон так, что всем стало ясно, что он и вправду уже ничего не боится. Старики ушли. Только долгий срок спустя, когда Нифон на розвольнях Уехал в монастырь за сеном, Михаил решил спросить у всезнающего Калины, что за пермская тайна заключена в пеленном поле. Пелено поле не капище, у него другая история. Охотно согласился рассказать Калина. Пермяки очень чтут богатыря Пелю. Есть у речки Золотой притока вишеры свой маленький приточек речка Пеля. где стоит идол пели с серебряной бородой. Хоть речка-то теперь Вагульская, вагулы не смеют мешать пермякам ходить пели на поклонение. А сказка о том такова. Много-много лет назад, когда вагулы еще жили у себя за хребтами, на той речке стояла священная ель пермяков. Шаманы так величали ее, и такие сладкие песни слагали, что у той ели на стволе, у корней выросли уши слушать эти песни. Но из-за гор нагрянули вагульские хонты и изгнали пермяков из тех мест. Вагульский хакан велел срубить священную ель. Ель срубили, однако утро вагулы увидели, что за ночь она выросла вновь и стоит такая же, как прежде. Срубили снова. Утром та же картина. Срубили в третий раз и решили даже корень выдернуть, вцепились вагулы в уши на пне и стали тянуть корень из земли. Все вагульское войско тянуло пень за уши три дня, и, наконец, вытащили корень. А корнем-то был богатырь. Вагулы вытянули ему уши, как у зайца, отчего богатыря и прозвали Пеля, что значит ухо. Пеля разметал вагулов по лесам и прогнал обратно за их горы. Много лет берег Пеля свои земли и держал вагулов в страхе, не пропуская через камень. Но ну вот на Колве завелся страшный ящер. Он пожирал людей и оленей, распугал всю дичь. Жил он под землей. Логово его находилось как раз под тем местом, которое сейчас пермяки зовут Пеленым полем. Здесь ящер нагромоздил горы бурелома и костей. Этого ящера и взялся извести пеля. Он пришел и покидал весь бурелом в колву. Освобожденная земля радостно вздохнула, увидев солнце. Ее вздох разбудил спящего ящера. Ящер поднялся на поверхность и увидел пелю. Ящер был куда сильнее богатыря. Он стал метать в пелю камни, Сколько Пеля не прикрывался щитом и не рубил мечом, летящие на него валуны и камни завалили его с головой. Ящер решил, что Пелю раздавило каменным курганом и ушел в свое логово под землю спать дальше. Но Пеля не погиб. Он стал просить помощи у земли, которую так долго берег от врага. И земля поглотила камни. Они упали на ящера и разбудили его. Ящер снова поднялся наверх и снова увидел Пелю. Тогда он изрыгнул на богатыря потоки воды, чтобы Пеля утонул. Вода залила все вокруг, как при великом потопе. Когда сухой осталась лишь вершина, холод сяхла, где еле-еле можно было положить мертвеца. Ящер вновь вернулся в логово, считая, что Пеля погиб. Но Пеля стал просить у земли помощи. и земля выпила всю воду, которая вышла у подножия гор ключами. Подземные ручьи в третий раз разбудили ящера. В третий раз ящер поднялся на поверхность и в третий раз увидел пелю живого и невредимого. И тогда он дохнул на него огнем, пеля вспыхнул и сгорел. Он погиб, пепел его кружился на ветру и падал на поле. Ящер одолел богатыря. Довольный, он опустился в свое логово и заснул, ожидая, когда проголодается, чтобы пойти охотиться на людей. Пеля погиб, но все же победил. Пепел его упал на голую землю, с которой богатырь выбросил бурелом и кости. И из пепла родились цветы и травы. Они покрыли весь луг, названный Пеленым полем. Сплелись в земле корнями и словно сетью опутали спящего ящера. Тот проснулся, но не смог даже пошевелиться. Пермяки говорят, что он и сейчас лежит глубоко в земле под пеленным полем. «Поэтому поле нельзя пахать?» — спросил Михаил. «Да», — согласился Калина, — «в память о пеле пермяки не косят здесь трав, не рвут цветов». А в страхе перед ящером они не пашут землю, чтобы сохой не порвать сети с корней, которые удерживают под землей ящера. Даже монахи побоялись потревожить это поле, потому и продали Нифанту. Значит, если Нифонт решит растить здесь хлеб, ему придется схватиться со всем народом и еще с ящером, добавил Калина. Потихоньку Михаил выбирался из трясины болезни. Начал вставать, ходить, держась за стены. Он оживал, и для него оживал весь мир. Недолго уже оставалось до весны, и на закате ярко пылали снега, окованные настом. Даже тишина Нифонтова дома, которая поначалу казалась могильной, когда не скрипят сами собой углы и половицы, Не шуршат мыши, не пиликает сверчок, даже домовой ночью не роняет на полковша с кадушки. Эта тишина была теперь уже иной. Это была тишина обморочной весенней земли, которая скоро зашепчет под ветром травами и цветами. Нифон ни о чем не просил, и Михаил по собственному почину принялся помогать ему по хозяйству, хотя сил не всегда хватало. Оказалось, что и помочь-то он мало чем может. Умел он немного, да и то плохо. Он рубил дрова, исщепил лучину, топил печь, носил воду, стряпал, что попроще, сушил одежду подметал. Он не думал о том, что все это... Работа не мужская, тем более не княжеская. С болью прозрения он потихоньку сознавал, что не испробовав мелких дел, не справишься с большими. А потом у Нифонта пал конь. Калина, случившийся в тот день дома, сказал сразу «Это не хворь, не отрава, это пермяки порчу навели». Нифон смолчал. Он разрубил тушу коня на части и сволок в враг, словно ничего не произошло. Нифон, как обычно, сел за печкой на чурбан и стал резать ветви лосиных рогов на саху. Он сидел там весь день, а после и всю ночь, и еще день, и только потом свалился рядом и уснул, заглотив болько как рвоту. «Как пахать будешь?» — поутру спросил Калина. «Другого коня куплю». «И другого сгубят». «Тогда напялю хомут на шею и на себе вспашу», — рявкнул Нифонт. Из Черденского городища к Михаилу прибежал мальчишка и принес исчирканную пасами бересту. Знаки на ней гласили «Забери свое». Весточку. Прислал старый знакомец охотник Курток, с которым раньше Михаил ходил на медведей. Во дворе дома Куртога Михаил замер, как вкопанный. У заплота, запряженный в пермятские сани, на высоких копыльях, укрытый попоной из старых шкур, стоял конь. Морда его обросла сосульками. Он скосил на Михаила глаз, И словно бы чуть кивнул, так же как в Искоре, когда нес на себе князя Осыку, это был Нята. И прошлое кинулось на Михаила, как рысь светки, вцепилась, повалила, покатила кубарем. Михаил ворвался в керку Куртога, едва не разломав дощатых синей, смяв земляные ступени в полумраке жилища. Михаил увидел горячий очаг. По одной его сторону, на глинобитной заваленке сидел курток, какой-то потерянный, поникший, виноватый. Напротив него, у огня, на скамейке, поджав ноги, сидела маленькая девочка, повернувшая к Михаилу испуганное лицо. «Тятя!» — вдруг тихо воскликнула она. Сорвалась с места и с разбегу Ударилась Михаилу в живот Словно хотела спрятаться в отца Слиться с ним, как ручеек с озером И никогда больше не оставаться одной Это была семилетняя Аннушка И Михаил вспомнил Так же по снегу княжьего двора В выми между скачущими вагулами Бежала к отцу и кричала Другая маленькая девочка, птичья. Михаил поднял дочь, обнял и притиснул к себе и сквозь какой-то хрип души он с ужасом осознавал, что же могла чувствовать золотая идолица Сорнинай, когда ей в чрево князь Осыка возвращал в Агерьему. поведал, как очутилась у него Аннушка. Все было просто. Родственники, которым в день перед нашествием московитов Михаил отправил семью, устали бояться. Течерть, ламия, сбежала почти сразу, как приехала, и не было от нее ни слуху, ни духу. Князя разбили и пленили. Матвей ушел и, говорили, предался пестрому. Князь вернулся Но без княжества. Московицкая буря разметала его жизнь, развалила на куски и расшвыряла во все стороны. Родственникам стало страшно. Что, если им отомстит Пестрый за укрывательство семьи пермского князя? Или Михаил отомстит за то, что не уберегли жену и сына? Может, отомстить и Матвей? Мало ли, позоры и насмешек, он вытерпел в дии. А хуже всего, «Если станет мстить ламия, которой нужно выплеснуть свой гнев хоть на кого-нибудь, девочка, своим родством, повязанная со всеми этими людьми и нелюдьми, может передать зло, обрушить беду на невинные головы. Надо, чтобы девочка ушла».